Глава 4. Твою же налево, выругался я после 12-го перерождения. Эля, вот какого хрена ты сейчас так тупанула? Договорились же. Я впереди, ты сзади прикрываешь. Какого хрена вперед полезла? Со спины поджимать начали. Спокойно сказала она, осматривая свой короткий, буквально 50-сантиметровый клинок. Решила к тебе поближе прорваться. Попалась в ловушку. Пришлось саму себя убить. «Хорошо, что вырезаю достаточно, чтобы копить эссенцию», — тяжело вздохнул я. «Уже под сотню накопилось. У тебя как с эссенцией?» «Немного в плюс», — спокойно сказала она. «Но один раз не смогла перебить стоимость возрождения. Напрягает такое». «Двенадцать попыток зачистить местную территорию. С каждым разом мы продвигаемся все дальше и дальше. Вот только были особенности. Мы стояли на перепутье трех дорог. Одна шла на восток, вторая на запад. Нам пришлось выбирать, по какому пути идти. Но в итоге гуляли по обоим. Маршрут на запад был не такой опасный в плане ловушек. Но тварей там было гораздо больше. Самая первая группа, на которую мы нарвались, состояла из 20 тварей. 20 черт, тварей! Нам с ними удалось разобраться, но следующая партия появилась моментально. Хоть и 10 тварей, но нас отправили на перерождение. Во-первых, мы не ожидали нападения этих монстров. Во-вторых, мы были сильно измотаны после первой атаки, и оба израсходовали все свои склянки после этой попытки. Тут надо прорваться большими силами. На востоке все было куда хуже с ловушками, в разы хуже. Но зато противников меньше. Первая группа из пяти тварей. С ней мы разобрались быстро. А погибли от попадания в ловушку. Обычная волчья яма, но с небольшими кольями, больше, чтобы просто обездвижить. Пришлось прирезать Элеонору, чтобы не мучилась она пробила шею, а потом и прирезать себя. Жуткая жуть так поступать, но мы оба вернулись. Третья моя смерть была самая напряженная. Мы продвинулись метров на 200 вперед, преодолели несколько ловушек, причем весьма успешно, ни разу не использовали склянки, но мне на голову упал камень, который пробил тыковку. Я даже запомнил тот чувавк. Но напряженность заключалась не в факте смерти, я уже как-то привык к этому» а в том, что я не мог вернуться в мир, пока была жива Элеонора. Просто не появлялась надпись. Спустя минут пять я уже начал даже паниковать. Но потом все же поступило предложение переродиться с припиской, что мой одногруппник погиб. Дальше мы начали путем проб и ошибок продвигаться дальше. Каждая наша смерть ⁇ выученный урок. Так как я шел впереди, а меня прикрывала в основном со спины фрост, то она запоминала, что и где меня убивала. Иногда получалось так, как в последний раз. Эля помирала первой. Тогда я сам старался умереть побыстрее, но и прихватывал за собой немалую кучу тварей. Но каждая смерть, каждая новая попытка они ломали нас. С каждым разом мы становились все мрачнее и мрачнее. Все же общаться с тьмой, с аналогом смерти в этом мире, было не совсем приятно. При этом про общение это не шутка. Один раз ко мне обратилась эта, красотка. Смотрю. Соблазнительный, шепчущий, но при этом красивый голос раздался в моей голове. И со всех сторон сразу. «Ты уже стал частым гостем моего темного мира. Не хочешь тут задержаться?» «С какой такой стати?» — фыркнул я, вертя головой в разные стороны. «Я жить хочу, ощущать хочу, рядом с товарищами и вместе с ними быть, решать проблемы того мира и все в таком духе». «Так тут ты можешь заниматься тем же?» Появились две руки со спины и приобняли меня. «Первое, что я заметил, это их...» изысканность, утонченность и бледность. Они были белые, даже в каком-то смысле слепящие, среди всей этой тьмы. Второе. У нее были длинные и черные когти. Не ногти, а именно когти. Она явно ими могла перерезать глотку, если бы захотела. Так что я нервно сглотнул. ха Звонко рассмеялась она. Не переживай. Своих гостей я не трогаю, как и своих слуг. Этот мир — проводник душевной энергии. В этот мир вы отправляете столько несчастных душ, которые не смогли сгинуть вместе с миром и застряли в вечном цикле перерождений. И тут с ними надо разбираться. А вас, путешественников, очень много. Я одна не справляюсь. «Много?» — усмехнулся я. «Нас всего около двух тысяч, если не меньше». «Это ты так думаешь, потому что не видел остальных». — спокойно сказала она и чуть крепче приобняла. А я своей спиной почувствовала ее приятные очертания тела, которые уперлись мне в спину. — Вас больше. Но ну, не столько, сколько мы ожидали. Но все равно достаточно. — А что стало с теми, кто не смог уйти из первой локации? — попытался развернуться я. Но у меня это не вышло. — Они... — по звуку было слышно, словно она облизнула губы. — Стали моими первыми помощниками. Точнее, рабами. Им пока нет выхода из этого мира. Они должны искупить свою слабость. Может, тогда я их и выпущу. Но не сейчас. Они все еще слабы. Я их сломаю. Перекую. И только тогда отправлю в забытое королевство. А может, и в падшую империю. «Кажется, наш разговор окончен». Всплыло передо мной окно для подтверждения возрождения. Но, признаюсь, было приятно поговорить с самой смертью. Удивлен, что она опустилась до обычного смертного этого мира». «Разве обычного?» Усмехнулась она, после чего ее руки развеялись, а меня выкинуло в забытое королевство. Сейчас я сидел и смотрел на свои ладони. Эмоций во мне не было. Они просто перегорели. Может, что-то еще колыхалось, но, в общем, ледяное спокойствие. Никакого страха, никакой апатии». Просто решимость, желание, наконец, разобраться со всем этим. За время нашего путешествия я смог еще на один уровень поднять спиритические способности. Просто попытался сдвинуть тени, и у меня это вышло. И потом я сразу нырнул в них. Это был интересный опыт, очень интересный. Но его стоило закрепить, так как навык еще не проявился. Но я примерно понял, как это делать. Примерно, ибо не каждый раз получалось. На эту попытку мы вышли молча. Спокойно поднялись одновременно и вышли из маленькой караулки. Первая группа пять тварей. Первых трех заморозила мрачная эльфийка. Вторых двух я разрубил с помощью своей катаны. Твари живучие, очень живучие. Каждый раз приходилось изгаляться, чтобы с ними окончательно разобраться. Но мы уже знали, как правильно их атаковать. Надо было перерубить им пасть, которая была на животе. Дальше была опять ловушка с воздуха. Пока она висела среди веток, ее защищала система не разрезать, даже если приблизиться вплотную. А вот когда падала, то мой красный луч спокойно справлялся со связанными канатами, так что первый этап мы преодолевали играючи, не напрягаясь. Дальше по дороге, точнее уже просто на немного подболоченной лесной тропе, что создавало свои трудности, было пять групп тварей, от 5 до 10 особей. Вода создавала дополнительные трудности, а эти твари в ней были еще сильнее. Четыре раза тут подохли, но потом приноровились и Начали хоть и со скрипом, но пробиваться через это место. А обойти его было нельзя. Опять-таки, системное ограничение по сторонам. Точнее, болото, в котором я разок утонул. Противная смерть. Крайне противная. В этот раз первую группу мы прикончили моментально. Точнее, прикончил ее я одним взмахом. Красная энергетическая дуга — мощная вещь. Очень мощная. Спасибо, Катане, того рыцаря на мосту. Я просто влюбился в это оружие. Пять глоток разом было перерублено а на моем счету 1250 эссенции плюсом. Следующая группа сразу из десятка напала на нас моментально. Мы этого ожидали, так что Элеонора тут же создала ледяную стрелу. Правда, каждый раз она после этого чуть ли не в оборот падала, но прокатывала, оставалась на ногах, но приходилось тратить ей свою склянку для оперативного восстановления. Твари перебирались через такую преграду по одной в основном, максимум по две. На каждую приходилось по одному два моих удара. Так что особых проблем с уничтожением этой группы не было. Вот только пришлось отказаться от ледяной ауры, так как иначе магические запасы энергии эльфийки быстро подходили к концу. Когда с этим десятком закончили, я собрал эссенцию и половину передал Фрост. Ей тоже надо выживать. У нее уже сейчас был 42-й уровень. Две на перерождения — это не 2400, но тоже немало. Неприятно, когда такое происходит в общем. Надо поддерживать хотя бы на минималке чтобы затраты уходили в ноль. Дальше мы ждали, пока стена растет. Заодно отдыхали и продумывали, как действовать дальше. С двумя группами как разобраться мы знали. Впереди были ловушки, которые срабатывали не всегда, а некоторые сами по себе менялись. Противная штука, когда ты знаешь, что вот-вот должен упасть камень, а тебя прошибает пиками. Хоть в тенях путешествуй, но у меня нет таких больших запасов магической энергии, чтобы это делать. Вот бы побыстрее звезду добыть забравшись третьей и четвертой группой, мы выбрались на островок. Он иногда появлялся и иногда исчезал. Логично. Уровень воды тут гулял, и, скорее всего, скоро тут станет воды еще больше, когда наши умельцы закончат строить водную преграду и создадут нормальные запашные поля. На этом островке обычно была волчья яма, а в ней был скелет. В тот раз я вытащил кольцо, но не стал его опознавать. Не хочу пока политься перед хоть и знакомой, что у меня есть такая способность. Рано. Надо ее развить, а потом уже на этом можно будет деньги делать. Точнее, эссенцию. На этот раз тут она тоже была. Несколько бросков камня, и ловушка провалилась вниз. Правда, она сместилась немного, что напрягало. Видимо, система так преподносит нам трудности, чтобы не расслаблялись. Зато теперь можно было отдохнуть. «Так», — вздохнул я, свешивая ноги в полутораметровую глубину ловушку. «Тут обычно развилка еще в две стороны. Мы нашли вон там труп». Похож на эльфа, судя по снаряжению. Уши сожраны. Странник, которому не повезло. Не переродился. Прямо направо сейчас дорога. Я уже потерял ориентиры из-за петляющей тропинки. Куда на этот раз пойдем? «Где мы дальше смогли углубиться?» — задумчиво сказала морозная принцесса. «Прямо же, да?» «Ага», — кивнул я. «Прямо мы смогли еще метров двести преодолеть. А потом нас завалило мясом. Там твари много» что по правую руку мы так толком не исследовали. В прошлый раз, кстати, прошли прямо, из-за чего и умерли. Напоминать не буду». «Напомнил». Холодно сказала она. «Ой, да», — улыбнулся я. «Простите, не хотел. Думал, что получится не щекотать ваши величественные нервы вашего величества». «Опять?» — нахмурилась она. «Что опять?» — еще шире стала моя улыбка. «Язвишь». «Нет», — поднял я руки. «Ты что?» Просто пытаюсь поддерживать здоровое психологическое состояние нашего отряда. Все вот так вот просто. Да и надоело ходить и серьезную мину давить. Поржать уже хочется». «Ситуация не та, чтобы смеяться». Закатила она глаза, но все же уселась со мной. «Ну да. Иногда хочется просто пожить. Как обычный человек». «Я слышу в твоих устах эмоции», — наигранно удивился я. «За что мне в лицо прилетел снежок?» «Эй!» «Что?» улыбнулась она, сформировав новый ледяной комок. Вот тогда я понял, что все же у нее есть какие-то чувства. И обычная человеческая улыбка этой мрачной эльфийки шла куда больше, чем ее жесткая и загадочная, которая иногда проявлялась. Она была стервозная, это да, но на это были какие-то свои причины. Я не психолог, чтобы в этом разбираться, но уверен, что точно что-то было. Она бросила в меня еще три снежка, а я смог с третьей попытки ударить ее тенью. Даже сам удивился, когда тень сгустилась, причем ее, и улопанула ей хлесткий подзатыльник. Она долго не могла понять, что произошло, до тех пор, пока ей ее собственная тень, по моему приказу, не помахала ручкой. Хохма вышла на ура, но надо было двигаться дальше. По левую руку от нас, через три десятка метров, была очередная группа тварей, шесть особей. Троих положил я, словив одно ранение, из-за чего на меня опять начала накидываться слабость. Троих заморозила и порубила на суше Эля. Суши были не очень. Я пытался попробовать. Отдают. Не знаю, чем, но меня вывернуло моментально. «И зачем я это сделал?» Сам у себя спросил я, смотря в мутную воду дикими глазами. «Потому что дурак», — пожала плечами девушка, но продолжала ждать меня. Что-что, но обусловленные нами правила она соблюдала свято. Это очень часто спасало нам жизнь. Я рвусь в бой вперед, она прикрывается спины. Все же у нее класс, точнее, тип источника больше подходит для того, чтобы воевать сзади. А я воин теней. Ну, или разбойник теней. Мое место среди противника. Моя цель — создавать хаос в его строю, а потом сваливать. Правда, селенок для этого еще маловато, но я на верном пути. Дальше нас ждало облепленное огромным количеством острого металла бревно. Оно падало всегда в одном и том же месте. Срубить его не получалось. Металл, за которое было подвешено бревно, был прочным. Я уходил в тень, Отступал назад и ждал, пока Махина успокоится, только после этого шел вперед. Следом за бревном, буквально в 15 метрах, была группа из семи тварей, разбитых на две мелкие группы. Они были сильнее обычных. Часть глаз были бледными, пасть на животе еще сильнее усеяна клыками, а сами они были немного большего размера, чем остальные. В этот раз мы решили, что надо уничтожить обе группы одновременно. Как? Очень просто. У нас были подходящие для этого способности. Целую стену изо льда Элеоноре создавать не надо было. Только в определенном радиусе. А мне надо было своевременно выскочить из теней и рубануть всех тварей одним махом. Главное — постараться сделать круговой удар способностью клинка. Нырнув в воду, тень то были под ней, я начал продвигаться в сторону группы из четырех тварей. Все же, даже если не убью всех, то двух точно. А с двумя оставшимися мы с Элли разберемся быстрее. Тройку взяла на себя эльфийка. Это было сделано в целях экономии энергии, ее энергии. Способность была сильной, но съедала тоже порядочно. Когда я из теней увидел, как начал формироваться небольшой айсберг вокруг монстров, я тут же вскочил, в полете рубанул себе по ладони, а потом сразу этот жест превратил в удар. Смог убить две твари и третью очень сильно ранить. Не могло не радовать. У королевы льдов все было еще лучше. Она заморозила сразу троих. Потом мне пришлось снова нырять в тень. Я бы не успел увернуться. А эльфика сейчас не может атаковать, так как все же ей стало плохо. Выскочив со спины одной из тварей, я рубанул специальной атакой клинка, оставляя в живых только обрубок. С ними я разобрался быстро, очень. Все же драться против одной руки, не ведущей причем, куда проще, чем против двух. Когда было покончено с этой пачкой, я тут же собрал эссенцию. По три с половиной сотни с каждого. Аж глаза не могли нарадоваться. 1400 в карман. Правда, магической энергии сто процентов уже меньше половины осталось. Еще пару не в тень, и придется использовать единственный заряд склянки энергетической. «Ты как?» — подошёл окольфейке, которая еле-еле держалась на ногах. Пойдет, вяло ответила она. Видимо, осушила себя. Часть жизненной энергии забрала, чтобы заклинание создать. Восстановлюсь, но не сразу. «Чёрт!» — поджал я губы, понимая, что иначе никак и сунул ей в руку склянку. «Пей, поможет?» «У меня такой нет». Чуть-чуть бодрее подметила она и залпом залила в себя содержимое. «Еще более противное, чем для восстановления здоровья». «Знаю», усмехнулся я, забирая склянку назад. «Зато сейчас немного в себя придешь и сможешь двигаться дальше. Что там у нас, кстати?» Ко «Камнепад или колья?» Через секунд десять сказала она. «В любом случае, надо как-то спровоцировать ловушку». «Там теней нет, ты не сможешь уйти». «Придумаем», — кивнул я. «А пока перекур». «У нас это называлось брейком», — прищурилась она. «Ты явно не из среднего звена». «Из него самого, в институте просто учился», — сказал не всю правду я. «Отлично, кстати. Просто так в компании прижилось». «Ну-ну», — чуть холоднее сказала она, осмотрев меня. «Допустим, что такое может быть, но мне плевать, если честно». Просто зацепила. Будь осторожнее вот в таких мелочах. Если ты правда с дна, то тебя могут сожрать свои. Не любят у нас тех, кто пал. «Не учи, пожалуйста, как жить», — холодно сказал уже я. «Ты не знаешь, какое дерьмо меня в том мире постигло. Не знаешь, кто я и кем был. Understand? Или как там ваше среднее звено говорит?» «Поняла», — кивнула она. «Тот мир не трогаем. Но все равно будь осторожнее. Кем бы ты ни был». Ты хороший человек, по тебе видно. А я? Задумалась она. Ладно, не время для психоанализа собеседников. Двинулись дальше.